Глава 11. Нежданный зять. «Зачем то нас собрала в такое позднее время, сестра?» – спрашивает София. Сереброволосая княгиня была явно не выспавшаяся. Она облачилась в домашнее платье и даже успела расчесать свои прекрасные длинные волосы. Впрочем, теща в любом состоянии выглядела замечательно, этого не отнять. «И кто этот юноша?» Бросает она безразличный взгляд в мою сторону. Похоже, правда не узнала. Эх, а я так надеялся. Не верил, но надеялся. Помимо меня, Кали и главной княгини в кабинете присутствует Аяна. Японка пришла в пестром розовом халате восточного покроя. Широкие рукава скрывают тонкие аристократические кисти, которые вполне могут держать ножи или сюрикены. Но я сильно надеюсь, что ошибаюсь. А Яна и София сидят, мы с Кали стоим у дверей. Мне, понятно, не положено сидеть при их светлостях, а Кали, думаю, не занимает свободное кресло и соображений безопасности. И если я сделаю любое подозрительное движение, она меня тут же скрутит, и объясняться придется уже в подвале в мариновых наручниках. Поэтому стоим, не дергаемся, руки на виду, колени не согнуты. Сирану я отправил на такси домой». «Митя и Ричард не знаю где, может, пошли спать. Джонатан, наверное, тоже дрыхнет на прикроватном коврике у своего Сюзерена. «Дети устроили заварушку в спорткомплексе», — поясняет Кали. Она уже содрала бегуди и сменила подгоревший халат на майку с джинсами. Княгиня засовывает руки в карманы джинсов и качается на носках туда-сюда. «Как сказал Митя, наш Ричард решил учинить дуэль с провинциальным дворененком». «Зачем?» Коротко спрашивает Аяна. «Не поделили честь Джонатана», — усмехается Кали. «Этого молодого прислужника Ричарда?» София сгибает тонкую черную бровь. «А у него что? Не оказалось достаточно храбрости, чтобы самому вступиться за свою честь?» «Там все очень путано», — пожимает плечами Кали. «Похоже, у Ричарда просто чесались кулаки. Вот он и нашел повод, за что придраться». София слегка морщится, скосив взгляд в мою сторону. Мол, не же такое говорить. На людях Бессоновы самые честные, самые правильные. И если наши отпрыски кому-то пристают, то значит, нужно сначала перебрать достойные причины, а потом уже браться за... недостойные. Но непробиваемая Каля намека явно не поняла. А вообще все изначально случилось из-за девчонки. «Джонни пристал к занятой барышне, получил по щам, и тут полез Ричард», — бросает Кали. «Хм... Может, не стоит так уж категорично отзываться о нашем подопечном?» — вздыхает София. Все же, вряд ли за ночь ты провела доскональное расследование». Кали фыркает. «Да что там расследовать? Один за юбкой побежал, второй за ним вязался. Вот он, кстати, кивок на меня. Зовут Сеня». «Беркутов Арсений Всеволодович». Решая представиться полным земным именем. Очень приятно. София удосужилась снова посмотреть на меня, но видит она лишь подростка с тростью. Поэтому главная княгиня спрашивает Кали с недоумением. Ради этого стоило будить нас? Если Ричард виноват, ты могла сама принести Арсению извинения от нашего дома и выплатить компенсацию за травмы в дуэли, ну и моральный вред от прилюдного избиения. Фу, снова фыркает Калли. Какие еще травмы? Какое избиение? Нашего Ричарда раскололи как орех, и его даже не спасли пробудившиеся когти Перуна. Что? Одновременно вскидываются Аяна Софии. Хладнокровные княгини в раз потеряли невозмутимость. Ричард пробудил когти? И ты молчала? Всплескивает руками главная княгиня. С этого и надо было начинать. Попридержала интригу до последнего, усмехается Кали. «Ну а то, что британского принца в пух и прах разбил тверской дворененок, ты не слышала?» «Слышала. А как же иначе?» «София теперь внимательно смотрит на меня. Кали все нам разъяснила?» «Мне очень неудобно за носителя фамилии моего дома. Арсений Всеволодович, есть ли у вас к нам какие-либо претензии?» «Если кулак Кали попал бы мне в лобешник, были бы, конечно. Я бы вытряхнул с вас завод, да не один» но это все осталось в прошлой жизни сейчас не до детских игр ваша светлость все претензии решились в нашей с принцем дуэли улыбаюсь я отстоял свою правоту а значит мне нечего вам предъявлять похвальные суждения у молодого поколения замечает софия а я на молчачикевает в подтверждение ее слов а я молчу сохраняя вежливое спокойствие конечно меня теперь просто так не отпустят Я ведь каким-то образом свалил Ричарда, да еще вооруженного когтями. Это надо досконально изучить, прощупать, а я... А кем я могу быть? Хасита в рестарте не водится же. Хотя София найдет, кого заподозрить, сто процентов. Это еще не все. Вставляет вдруг Кали. сеня спас нашего лимонника. Тот потерял контроль над когтями, чуть весь спорткомплекс не сжег. Где бы мы тогда занимались?» «Как спас?» — уточняет София. «Киком в голову!» — усмехается княгиня в майке. «Проверенный способ. Я бы так же сделала». А Яна кивает. Видимо, и она также бы сделала. «А, и вот еще!» — спохватывается Кали. «Парень говорит, что он союзник Перуна». «Неужели?» «Неожиданно. София, правда, удивлена». «Надеюсь, теперь все, Кали?» «Вроде бы все. Усмехается та». Ну что ж, Арсений Всеволодович, София оборачивается ко мне. Присаживайтесь, пожалуйста. Простите, что сразу не предложила. Ничего страшного. Я падаю в свободное кресло. Кали остается на ногах? Ну, конечно, всегда начеку. А вы? Я постою. Усмешка не спадает с губ Кали. Вы сидите, сидите. Неудобно как-то при даме. Замечаю, не делая попытки встать. Позвольте уступить кресло. Каля отмалчивается, продолжая усмехаться. Она сообразила, что я все понимаю. Сейчас княгиня не дама, а сторожевой пес. Итак, София проигнорировала эту часть беседы, будто ее и вовсе не было. «Арсений Всеволодович, позвольте задать действительно важный вопрос». «Конечно, Ваша Светлость». «Кто вы такой?» Спрашивает София, сощурив огромные голубые глаза. Сделав театральную паузу, как же без нее, я отвечаю громко язычно. Я, Лорд Фалгор, по прозвищу Огненный Паладин, префект командующий наступательных войск Постимпериуса, а также префект Легиона Фениксов. Замолкаю и жду. Никакой реакции. Ну как никакой. София недоуменно переглядывается Саяна, вот и все. Постимпериус! переспрашивает Кали. «Это что, игра какая-то? ММО-РПГ, наверное? World of Warcraft. Я когда-то давно рубилась». «А... ваш муж ничего не говорил обо мне?» «Мой вопрос относится в первую очередь к Софии». «А должен?» — недоверчиво произносит главная княгиня. «Думаю, не помешало бы. Поджимаю губы. Ведь я его союзник в борьбе с хаосом». «Хаосом?» — переспрашивает София. Но хаос ведь побежден моим мужем. «Хотите сказать, вы участвовали в битве с ним?» «Наверняка. Я чешу висок. Я, правда, не помню. Ваш муж частично стер мне память, но без меня там просто не могло обойтись». «Это почему?» — насторожил искали. «Я прибыл оттуда, из хаоса». «Осторожно произношу». «А значит, что-то до да я там делал». «Но вы не помните этого». София не верит ни единому моему слову, это видно. «Притом, откуда-то знаете, что наш муж стер вам память?» «Я почувствовал, что ситуация становится опасной. Если три княгини вместе набросятся, мне не выжить. Каждая стоит батальона солдат. А Яна – живо-мутант, Кали – демоник, а София – высокоранговый живоюзер. Ох, надо что-то делать. С тещами еще не хватало драться. Свяжитесь с вашим мужем. Предлагаю решение». Пусть он уточнит. Это не так просто, замечает София. Он в высшем мире, связь там плохая. Еще не лучше. Плохая, видимо, значит, никакая. Просто княгиня не хочет раскрывать все карты. Вы можете позвать вашу старшую дочь. Елизавета Артемовна просканирует мое астральное тело на то, соответствует ли оно душе обычного землянина. Моя дочь отправилась вместе с мужем. Да... Ситуация не ахти. Лиза, все мои надежды были на тебя. И что мне делать? Юлить, хитрить, не мое, разоблачать сразу. Не маска же. Значит, остается только одно. Сказать правду. Чистую правду. Ладно, я сообщил не всю правду. Память потерял не только я. Мы уже были знакомы с вами, София Александровна, как и с вашими сестрами, как и с вашими сыновьями и дочерями. Более того, мы состояли с вами в родстве. — Вы о чем вообще? — недоумевают княгиня. — Фрактал бесконечности. Думаю, два этих слова все объяснят вам. не задумываются. — Перун использовал фрактал, чтобы переписать реальность? — спрашивает София. — Не Перун. Лиза, ваша дочь. Ошеломляю я их новостью. Княгиня приходит в растерянность, но София еще и странно возбуждена. «Именно из-за фрактала бесконечности Перун взял Лизу с собой высший мир», сообщает она. «Так что то, что она его освоила, для нас не новость». «Но мы никак не могли понять, почему это произошло так резко». Княгиня замолкает, оборвав себя. «Все-таки хрен знает, кто я такой, чтобы передо мной откровенничать». «Перун, конечно, понял», — роняет Кали. Они с Лизой какие-то странные были до отъезда. «Потому что помнили реальность до рестарта. проясняю я ситуацию. «Похоже, ничего хорошего там не было?» спрашивает Кали. «Разное было», уклончиво отвечаю. «Но закончилось все жестокой войной, люди гибли тысячами, стаи из Нижних Миров бегали по земле, а хаос проник даже в Кремль». «Неудивительно, что дошло до использования фрактала бесконечности», замечает София, если правда все так обстояло. Интересно, вставляет слово Аяна. Но вы также упомянули, что состоите с нами в родстве. Что это значит? Я муж ваших дочерей. Смотрю в ее удивленные, чуть раскосые глаза. Лицо Аяна вытягивается. Что? Каля аж на месте подпрыгивает. Дочерей? Даже не одной? Это же сколько силы надо, чтобы загробастать сердца наших крошек. «Я думаю, дело не столько в силе», — тактично ухожу от ответа. «Рассказывать, что до рестарта я обладал силой сонма богов, пока рановато, не поверят. И так все сказочно звучит. Сколько в удаче. удачи? «Удачи?» — не понимает свирепая княгиня. «Да, во всем необозримом просторе галактики мы с моими женами смогли найти друг друга. Разве это не удача?» «Хотя это можно назвать еще силой любви. Улыбаюсь». Калли и переглядываются. София сидит задумчивая. «И на ком из наших дочерей ты женился?» спрашивает Аяна. Все три княгини внимательно ждут моего ответа. На Лизе, на Астре и на Ксюше. Кажется, своим ответом я ввел властных женщин в ступор. «Даже мою Ксюшечку? Надо же!» протягивает Кали. «Да и Астру?» «Ну, Лиза самая спокойная». «Но зато она самая сильная» а я бросает на меня оценивающий взгляд. «И за воина средних талантов не пойдет ни за что. Знает цену своей крови и своим геном. «Хм. Простите, Арсений или Фалгор, но поверить в это сложно», замечает София. «Я понимаю, ты бы не рассказывал подобную фантастическую историю, если бы не верил в нее сам. Никакой шпион не стал бы прикрываться подобной сказкой. Но мы не можем слепо тебе верить, понимаешь?» «Конечно, понимаю». «Вам нужны доказательства. Но никаких вещественных улик у меня нет, только знания». Я вздыхаю. «И опять же, разные адреса, пароли, явки внутри структуры дома Бессоновых мне неизвестны. Все же я занимал положение выше обычных дружинников, да и не входил в ваш дом. Это ваши дочери вошли в мой...» «Хм, да, но ты знаешь другое», — замечает София. «Интимные подробности своих жен, например». Я вздыхаю. Кали и с осуждением посмотрели на сестру, но смолчали. Да уж, мог догадаться, что до этого дойдет. У Астры справа, на внутреннем бедре, близко к промежности родинка. Лиза любит ходить голышом по своей комнате. Ксюша без ума от красного круженого белья. «Надо же! И правда знает!» – удивляется Кали. «Неужели ты правда муж наших девочек?» Я молчу. Все, что нужно было, уже сказал. Про родинку Астра я, к сожалению, не в курсе, — говорит София, но остальное похоже на правду. Твоя версия пока подтверждается, префект Фалгор. А раз так, я бы хотел знать, все ли в порядке с моими женами. Поднимаю подбородок. Особенно сейчас меня волнует Лиза. Давай успокоимся, — холодно произносит София. Мы пока лишь убедились, что ты многое знаешь про наших дочерей. Это играет на пользу твоей истории, но не является ее доказательством. И вообще, что такое постимпериус? Что такое легион фениксов? Прости, но очень многое нам непонятно. Нет, не все так просто. Что ж, придется еще потратить время на рассусоливание, кто я и откуда. Рассказ занимает не меньше часа. Княгини внимательно слушают. София иногда задает уточняющие вопросы, а остальные, к счастью, помалкивают. Наконец, я заканчиваю. Офигеть! Кали, как всегда, прямолинейно. Галактическая империя, значит. Чего только на свете нет. Ты стал богом? Софию заинтересовало совсем другое. И наши дочери тоже. Любопытно. После рестарта сила фантазмов испарилась. Отвечаю. Как и хаоситы. Вот мне интересно, где же они все? Умерли. Просто отвечает София. Перун победил хаос, и хаоситы утратили подпитку. «А как он победил хаос?» «Живо подаюсь вперед. Княгиня морщится». он не сказал. Он почти сразу отбыл высший мир. Сказал, что там скоро начнутся большие неприятности, если не вмешаться. Лиза с ним ушла. Конечно, с ней ничего не случится. Она же рядом с отцом. м, -м, -м понятно. Я заглядываю в черный ящик в душе. Закрыт по-прежнему. Ну, наверное, это и к лучшему». Я отправлюсь к ним в Верхний мир. Необходимо прояснить все вопросы. «Не сможешь», — качает головой София. «Верхний мир доступен только сильным существам. Стоит высокий энергетический порог. Люди рангом ниже рыкаря туда просто не способны попасть. Вот оно как. Я чешу подбородок. Что ж, тогда вы дадите мне сырье и поможете прокачаться до рыкаря. За месяц мы должны успеть». «Если ты настолько гениален, как нам рассказал...» то, возможно, сможешь за месяц. Обычно на это требуются годы. Скепсиса в голосе Софии хоть ложкой черпай. Конечно, всем необходимым мы тебя обеспечим. И сырьем, и соперниками для роста. Благодарю, София Александровна. Раз мы выяснили наши близкие родственные связи, то титулы больше без надобности. «Только не обижайся, Фалгор», — вставляет София. «Но я еще не поверила тебе до конца. Это не скажется на твоих тренировках и поставках сырья» но прими как данность мои проверки, которые обязательно будут. Я и не ожидал, что она примет меня в тещинские объятия. Это же София. Жди постоянных прощупываний. Но куда деваться? Это раньше я мог ей приказывать, как владыка. Сейчас же я снова дворянин без титула, да и вообще несовершеннолетний подросток. А, терпи, терпи, Фолгор, а то сейчас ненароком выпустишь гнев и пиши «пропало» не обижаюсь отвечаю как можно холоднее еще и шпарю точечным магнетизмом пускай эта коварная женщина почувствует озноб она почувствовала быстро передернула плечами и смотрит на меня встревоженно мелочи приятно тогда мы договорились встаю и направляюсь к выходу завтра приеду за сырьем и боевой тренировкой беспрепятственно открываю дверь и выхожу Честно, думал, что меня попытаются остановить. Ну, обошлось. А то могли же сделать пленником до выяснения всех обстоятельств. Но все же не зря я надеялся на разумной Софии. Ладно, пора домой. А то там сирана извелась поди в ожиданиями лорда. Некоторое время в кабинете стоит тишина. Кали задумчиво прислоняется к косяку. «Ушел, зятек». Проговаривает княгиня. «Крутой сегодня день, нечего сказать». «Ну и кого с ним завтра ставить в спарринг?» спрашивает Аяна. «Ксюшу», — отвечает София и на недоуменный взгляд японки поясняет. «Мы должны проверить, правда ли этот фолгор является достойным мужем нашим девочкам, как он заявлял только что». «И как же это проверить?» — хмыкает Кали, скрестив руки на груди. «Очень просто», — улыбается София. Наши дочери должны снова полюбить Фалгора Феникса.